— -е. Где она сейчас? — В гавани Пентагона, — ответил Зиг, держа рулевое колесо одной рукой, а другой прижимая к уху мобильник. — Быстро движется, видимо, уже за рулем, — добавил он, взглянув на красный треугольник радиометки. — Похоже, уезжает, — произнес в трубке голос пушкаря. Низкий баритон гулом отдавался в салоне машины. Зиг ему не звонил, мастер-сержант сам с ним связался. Однако вникнуть в ситуацию еще не успел. — Думаешь, едет с кем-нибудь навстречу? — Встреча, судя по всему, уже состоялась, — сказал Зиг, прибавляя газу и направляя автомобиль к съезду с автострады. Он держался от Нолана на расстоянии мили. Инерция прижала туловище Зига к стенке машины, когда она круто повернула на бульвар Джорджа-Вашингтона. По левую руку чернильная гладь потомака. За рекой, в отдалении, как крохотный восклицательный знак, памятник Вашингтону. Зигги, давай мы не будем лезть на рожон. Кто эти мы? Хорошо, я не хочу, чтобы ты лез на рожон. Тогда зачем говорить мы? Не заводи, Зигги, я стараюсь уберечь тебя от опасности. Знаешь почему? Потому что нам только что звонил начальник Нолы. Опять нам? «Ты не слушаешь. Ее начальник, Бартон, решил уточнить твои полномочия, Зиги. Сообщил, что автостоянка вся в крови. Рассказал, что ты побывал на рабочем месте Нолы, выдавая себя за следователя. Здесь следователь я, а не ты». Не убирая ноги с педали газа, Зиг свернул к выезду, который вывел его на автостоянку у гавани. Треугольник радиометки мерцал у верхнего левого края экрана. Зик выглянул в окно. Наступил вечер. Уже стемнело. Ни одна машина не двигалась. Стоянка размером с футбольное поле. Слишком далеко. «Мне ты сказал, что едешь в свое бывшее похоронное бюро в Беттеле», — напомнил мастер-сержант. «Я понимаю, к чему ты клонишь, но когда я приехал туда, увидел ее... Извини, но мне кажется, наш противник вовсе не Нола». «Она что-нибудь рассказала о твоей дочери, Зиги? «Нет, не рассказала». «Так-то оно так, да только в голове Зигга снова и снова прокручивались моменты их встречи. Яростно работающая карандашом, пылающая гневом Нола, ее суровая решимость вцепиться в горло противнику. Однако я в ней не ошибся. «Девочка жахнула тебя в голову тазером». Если бы она хотела меня убить, я бы сейчас лежал мертвый. Она поняла, что за нами кто-то следил. Я понадобился ей как приманка. Как приманка? Ну, это ж меняет все дело. Мастер-сержант набрал в легкие воздуха, как волк из мультфильма, готовящийся сдуть жилище трех поросят. Знаешь, что еще поведал ее музейный начальник? Что снова Нолой опасно иметь дело, что она, где бы ни появилась, сеет хаос. — Именно это мы сейчас наблюдаем. Она пробила тебя на эмоции, Зиги, а ты в ответ рискуешь жизнью. — Передайте ему, пусть немедленно возвращается. Это приказ. — раздался в трубке резкий женский голос. Зиг узнал его. Голос принадлежал полковнику Сюй, начальнику доверского морга. Зная она, что задумал Зиг, поставила бы его первым в списке на снос головы. «Ты позволил Сюю слушать наш разговор? Ты не представляешь, что сейчас здесь происходит. Нам ежечасно трезвонят из секретной службы, а каждые полчаса звонит обормот из Лиги Плюща по имени Гэлен. Знаешь, кто этот Гэлен? Подозреваю, кто-то из Белого дома. Глава администрации президента. По его словам, лидер свободного мира, требует постоянно держать его в курсе насчет расследования причин гибели его лучшего друга, а также желал бы лично попрощаться с его телом, когда он ее подготовит к захоронению. Помимо всего прочего, в твоих услугах срочно нуждается полдюжины павших бойцов. Так что, полковник, права. Немедленно возвращайся. Фрэнсис, ты обещал. Как ты мог рассказать Сюй о Ноле? Я ничего ей не говорил полушепотом произнес Пушкарь. Она просто вошла в кабинет. и желает, чтобы погибших обслужил лучший тонато ее команды. Пушкарь добавил что-то еще. Однако Зик, патрулируя стоянку, напоминающую опрокинутую набок букву «Н», практически его не слушал. Он как раз находился на перемычке между вертикальными линиями буквы «Н», направляясь к плохо освещенным докам. Зиг взглянул на идущую вдоль набережной полосу. Никого. Вероятно, Нола остановила машину или развернулась в обратном направлении. Радиометки работали безотказно, но иногда бывали неточны. Если объект двигался на большой скорости, сигнал на пару секунд запаздывал. Судя по треугольнику на экране, машина Нолы по-прежнему находилась с левой стороны, в дальнем верхнем конце буквы М на расстоянии половины футбольного поля. Однако теперь объект двигался, набирая скорость. Зиг быстро повернул в тот же ряд. Машина Нолы выскочила из ниоткуда прямо ему в лоб, на полной скорости, с выключенными фарами. Зиг ударил по тормозам. Нола тоже. Шины завизжали по асфальту. Машину Зига занесло вправо, Нолы — в противоположную сторону. С глухим стуком автомобиль Зига ударился об оранжевый ограничитель. Машина все еще двигалась, потеряв управление. Крутилась, летела к кромке воды и лодкам причала. Зигги! Зигги! Что там у тебя? — кричал пушкарь из трубки. Автомобиль, въехав передними колесами на площадку дока, наконец остановился. Зиг ногой открыл дверцу. Если он опять потеряет Нолу... — Нола, не уезжай! — заорал он, на всякий случай вытаскивая нож. Оконное стекло встречной машины старомодного кадиллака медленно опустилось. — Вы неизвестно, откуда появились! — выкрикнул старик с крашенными волосами. — Рэндалл! — раздался въедливый женский голос. — Спроси его, как он там. — Сэр, вы не пострадали? На пассажирском месте сидела пожилая дама. Зиг заметил размазанную губную помаду. Старик судорожно застегивал ширинку. «А я ведь предупреждала: не надо выключать фары!» Зиг заглянул в салон. На заднем сиденье никого. Красный треугольник застыл строго в центре экрана. Ноле полагалось быть прямо перед ним. И тут Зиг все понял. Под дворниками Кадиллака был сунут пластмассовый квадратик размером не больше почтовой марки, его радиометка. Нола ее обнаружила, кто бы сомневался, а обнаружив, избавилась. — Может, не стоит вызывать полицию? Сами понимаете, страховка и все такое, — предложил старик. Да — Да-да, конечно, — пробормотал Зик. Пожилая женщина благодарно помахала ручкой. «Счастливого э, пути!» «Зиги, ответь! Ты меня слышишь?» — кричал в трубку мастер-сержант. «Что там у тебя происходит, черт побери? Ты ее нашел?» Зиг не ответил. Он еще долго молчал.